Глава тридцать третья. Странная просьба Марья. — Что он имеет в виду? — в недоумении задумалась я, но додумать мысль не успела. В двери негромко постучали. — Войдите! — постучали снова. Не без труда, поднявшись с постели, я поврела встречать незваного гостя. Дверь поддалась только при помощи магии ключ-карты. — Как же я не заметила, что меня закрыли? — Тебя что, заперли? — В номер ворвалась обеспокоенная подруга. — Без понятия. — Да точно заперли. Нам, кстати, запретили к тебе заходить, чтобы якобы не мешать твоей реабилитации, представляешь? Я впервые увидела Новикова в гневе. Ты бы видела, как он смотрел на твоего голландца, когда тот ему это заявил. — Он не мой, — устало повторила я. — Ты чего такая взбудораженная? — Так ведь есть чего? Тебе не кажется, кто здесь был до меня? — Орлов? — бросил я, направляясь в кровать. — Собственной персоной? — Угу. — Здрасте, приехали. Жениху, значит, вход заказан, а этот расхаживает везде, как у себя дома. Хозяин выискался. Но скажи, что он у тебя забыл? Его навязчивость выглядит подозрительной. — Успокойся, Маш, он и есть хозяин. Пытается избежать иска в суд. Моего и Мишиного. — Что? — Что? Что значит хозяин? Как выяснилось, хозяин всего этого, объяснила я и показала, чего именно, сплеснув руками вокруг себя. Ну, Алекс, подожди, слово лишнее из него не вытянешь, продолжала возмущаться подруга. Ведь наверняка же, знал, и молчал, как партизан на допросе. А ты ему допрос устроила, что ли? Ещё какой с пристрастием? применила метод нахрапа. Вижу, он не дал результатов, усмехнулась я. Ну, осечка вышла, как ты иногда говоришь, признала поражение Мария. Пора менять тактику. Пора бы. Но как? Чтобы развязать язык Белово нужна более мощная провокация, убеждённо заявила подруга. Какая ещё провокация? Пока не знаю. Ладно, разберёмся по ходу пьесы. Ну, ты как себя чувствуешь? — Да нормально, — вздохнул я. МРТ показала, что жить буду. — Ну так это же замечательно! А то я места себе не находила. А что смурная такая? — А ты не видишь, что ли? Пришла моя очередь возмутиться. — А что такого? На лицо мое еще раз взгляни. Как я такая на глаза дедушки предстану? И руки красные, как клешни у вареного рака, и дубленку всю ветками посекло. Действительно, как колешни выглядят, рассмеялась Марья, рассмотрев расцарапанные кисти моих рук, аккуратно подхватив за запястье. Изпохватилась. Больно? Уже не очень, призналась я. Вон у вас на столе, видишь, намазала, краснота вроде сходит. Ну вот, видишь, как хорошо. До вечера сойдёт полностью. А с лицом это ж такие мелочи, я тебя так замаскирую, станешь как новенькая. Ничего себе, мелочи, проворчала я. А с дублёнкой так теперь есть повод для шопинга. Как я это деду объясню? Дублёнка совсем новая была, пару месяцев назад покупали. Скажешь, цвет надоел. В чём проблема-то? Ты что, правда не понимаешь, как легко отделалась? Всё же могло быть намного хуже. Как вспомню, как ты вылетела из этих чёртовых соней и рухнула прямо в кусты. Сама чуть в обморок не хлопнулась. Только и успела подумать. Все, фенита ля комедия. «Сама чуть в обморок не хлопнулась», — повторила я за подругой. «Я без сознания была?» «Угу», — зависла в кустах без движения. «На шее шарф намотан?» «Думала, все, асфиксия. Признаки жизни начала подавать, только когда Орлов полез с себя с веток снимать». Так я правда на них повисла, уточнила я, вспомнив слова голландца о бесформенной ёлочной игрушке, которую из себя представляла. Правда? Кошмар. И твой голландец лично за тобой полез. Карабаси как человек-паук. Серьёзно? Донни да на Морос выскочил без верхней одежды. В чём у себя в номере был? Кто мытнулся без дублёнки своей дорогущей, который с тобой в гляделки играл, помнишь? Пока эта позырями своими заморачивалась, так помнишь или нет? Ещё раз, Маша, он не мой, и дублёнку не надел, потому что дорогущая. Ой, не знаю, не знаю. Знаешь, как быстр он спустился? Саша с ним и разговоры закончить не успел. Мы Мыства... с тва с голанцем Посотовым связались, сразу как узнали, что этот умалишённый на гору себя потащил. Вот чувствовала я, что он выкинет что-то экстраординарное. Но совсем не учла, что подвергнет опасности именно тебя. Он говорил о каком-то посвящении, которое я должна пройти. Вот козел! Что он имел в виду, Маш? Откуда же мне знать? — то молчав, ответила она. Я кольцо его на той горе потеряла. Ну и слава богу! Даже не знаю, как он отреагирует. Скажешь ему, что это знак. Типа, судьба с ладейкой вмешалась и показала, что вам вместе не по пути. Он поверит. Чего ты взяла, что поверит? Ну, он такой. Какой? Ну, как бы это сказать, параноик, зацикленный на всяких знаках, ролях, зависимостях и прочем. Откуда ты знаешь? Я просто умею наблюдать, Кать, помолчав, известила она меня. Я ж тебя на ужин пригласить пришла. Идем. Мне лежать велели. Ужинать разрешили только через три часа. Думаю, час уже прошел. Осталось два. Ну, лежи тогда. Нет, помоги мне до Миши дойти. Зачем? Ну, человек же пострадал. Проведать надо. Да что ему сделается? Сам виноват. Помоги дойти. Мы с ним не договорили. О чем? Не знаю. Он говорила о каком-то втором этапе проверки, но это мне не интересно. Просто хочу сообщить ему о кольце и объяснить, что они не виноваты. Мария заинтересованно взглянула на меня, ненадолго задумалась и выдала: "Так, давай договоримся. Я помогу тебе добрасти до его номера, а ты дашь ему возможность сказать об этом самом втором этапе, и только потом сообщишь о кольце". Замётана Зачем тебе это? Потом объясню. Объясни сейчас, заертачилась я. Мне навязчиво кажется, что вы оба меня используете в тёмное Новиков, возможно. А я? Да как ты могла обо мне такое подумать? Мне надоело исполнять роль под одной утки, Маш. Для меня ты не утка, Кать. Вот после разговора с Новиковым я всё тебе расскажу. Просто мне нужно узнать, что он скажет. — Что такого он может сказать? Вот сейчас и узнаешь. — Ну, не буянь, Кать, делай, как я говорю. — Нет. — Ну, что сегодня на тебя нашло-то? Нет времени припираться, Орлов может нагрянуть. — А ведь он обещал. — Что? — Заявиться через час с проверкой. — Ну, вот видишь, а ты капризничаешь. — Пошли, а то Белов без меня на ужин не пойдет. А из него голодного что-нибудь выудить вообще нереально. Слабость в ногах давала о себе знать. Нужно было экономить силы, поэтому я не стала больше спорить. Мы не спеша зашагали до номера Михаила. По дороге я пыталась продумать свою речь. Получалось не очень. Мысли прыгали, как воробьи на балконе моей комнаты, и никак не хотели выстраиваться в стройную цепочку. И чем ближе мы подходили к двери под номером 28, тем больше меня напрягал предстоящий разговор с его постояльцем. С Мишей мы знакомы около полугода, но за все это время так и не сблизились по-настоящему. Обычно он составлял компанию в моих вылазках с фотоаппаратом, частенько мы вместе захаживали в кафешки, пару раз побывали в ресторане и примерно столько же в кино. В клубы, куда он меня регулярно зазывал, я так и не сходила ни разу, ни с ним, ни без него. Я совсем не любитель тусоваться, и это его напрягает. Однажды мне выпала честь поприсутствовать на воскресном обеде в доме Новиковых. Похоже, собираться всем вместе по воскресеньям их семейная традиция. Тогда Миша представил меня просто сокурсницей, заявил, что я свалилась ему как снег на голову, спускаясь по лестнице в холл у Невера. Вот и всё наше с ним общение. Никаких совместных планов на будущее мы с ним не строили и о чувствах друг к другу никогда разговоров не заводили. Мы просто общались как друзья, не более, по крайней мере, так я считала, до вечера пятницы, когда на моём безымянном пальце вдруг засело его кольцо. Впрочем, оно как неожиданно появилось, так же неожиданно и исчезло.